Ну, я решил обратить на себя внимание. Грозно стукнул трезубцем и зарычал. Тут оба они встрепенулись и замерли от изумления. Наконец, придя в себя, лом нерешительно шагнул мне навстречу и смущенным голосом произнес. Что с вами? Христофор Бонифатьевич. Я ждал этого вопроса и заранее подготовил ответ в стихотворной форме. Я, Нептун, морское чудо. Мне подвластна вся вода, рыбы, ветры и суда. Рапортуйте мне, откуда. И куда идет беда? Тут лицо лома выразило мгновенный испуг, который затем перешел в отчаянную решимость. Лом бросился, как леопард, облапил меня своими ручищами и потащил к бочке. Поддержать капитана за ноги скомандовал он на ходу. И когда вперед, Фукс выполнил приказание, лом добавил несколько спокойнее. А старика хватил солнечный удар. Необходимо освежить ему голову. Я пробовал отбиваться. Пробовал убеждать их, что согласно веками установленным обычаям, не мне, а им следует купаться по случаю прохождения экватора. Но они не слушали. И вот, понимаете, приволокли меня к бочке и принялись окунать в воду. Корона моя размокла, трезубец упал. Положение прискорбное и почти безвыходное. Но я собрался с последними силами и в момент между двумя погружениями бодро скомандовал «Отставить макать капитана!» И представьте себе, подействовало. Есть отставить макать капитана, гаркнул лом, вытянув руки по швам. Я ухнул в воду. Одни ноги торчат. Мог бы и захлебнуться. Да хорошо Фукс догадался, завалил бочку набок, вода вылилась, а я застрял. Сижу, как рак-отшельник, не могу отдышаться. Ну, потом оправился и вылез, тоже эдак рачьим манером, кормой вперед.